Глава десятая. Здравствуй, сын. Услышал я ровный мужской баритон на том конце провода. Как поживаешь? Не жалуюсь. Как схватка с Раевским? Переменный успех. Уклончиво ответил я. Будь осторожен. Предостерег Апраксин. Похоже, герцог сменил тактику. Ты о чем? Я слышал, тебя заказали одному очень древнему полумифическому ордену убийц. Неведомые, так они себя называют. Заказ от Раевского доказать не представляется возможным. В голосе князя послышалась досада, но я уверен, что да, с вероятностью около 90%. Почему не 100? Ну, 10% я оставляю на дальних родственников и вассалов нашего общего друга, рассмеялся Апраксин. Так или иначе, ветер дует из Москвы. Понятно. Я обдумал услышанное. Что известно об этом ордене? Они же неведомые. Почти ничего не известно. Только мифы и легенды. Расскажешь? Охотно. Говорят, что неведомые живут везде и нигде. У них нет паспортов, но они перемещаются между странами без особых проблем. Говорят, что их владыка бессмертен, поклоняется глубинным богам, за что получил дар изменений. Этот дар передается всем членам ордена. Кто за дар такой? Сергей, ты же учился в гимназии Древние переделывали свои тела Адаптировались к любым условиям И определить их принадлежность к единой расе было очень сложно Известны предтечи, жившие в океанских глубинах Есть те, кто столетиями скитался по небу дрейфовал в воздушных потоках Или пропадал в иных измерениях Адепты старых культов верят, что не все боги покинули землю «Некоторые якобы продолжают обитать в океане или высоко в стратосфере, практически полностью утратив интерес к нашей цивилизации». «Интересно. Этих подробностей я не знал. Есть подозрение, что осведомленность отца выходит за пределы школьной программы. И что, неведомые научились себя переделывать?» Скептически поинтересовался я. «Никто не верит», — хмыкнул отец. «Я просто изложил городские легенды». «Откуда информация по моему заказу, не скажешь?» «Не скажу», — отрезал Апраксин. «Без обид, но лучше, если мои источники останутся при мне. Я многое отдал, чтобы получить эти сведения». «Благодарю», — искренне ответил я. «Чем я могу отплатить?» «Ничем». Последовал равнодушный ответ. «Это подарок». «Когда мы распрощались, я надолго завис». Прежде всего, меня поразили действия человека, считавшегося отцом моего носителя. Апраксин преследовал очевидную выгоду, помогая врагу своего врага. Но, судя по всему, были и другие мотивы. Не думаю, что в князе проснулись отцовские чувства, хотя... А второе, что заставило меня пялиться в дождливую серость за окном, как ни странно, те самые городские легенды. Раньше я сказал бы, что все эти мифы о древних — чушь собачья. Но этот мир здорово расширил мои горизонты восприятия. Я перестал удивляться. Реальность, в которой я переродился, каждый день преподносила сюрпризы. Причудливый сплав сверхспособностей, артефактов и каббалистики – все это наследие древних, благодаря которым появилась энергия Ки. А может и не появилась, просто мы научились всем этим пользоваться. И да, здесь религия не просто религия. А мифы не просто мифы. По сути, наша цивилизация базируется на наследии предтеч. Знаки, которые мы вшиваем в стены и впечатываем в корпуса мехов. Артефакты, которые встраиваем в различные устройства или носим с собой в виде оберегов. Достигнутая некоторыми мечта о бессмертии. Люди привыкли ко всему этому, да и я уже начал привыкать. А ведь поначалу подобный сплав казался фантастикой. Чего ждать от неведомых? Они умеют превращаться в зверей, обитают там, где не ждешь, перекраивают до неузнаваемости человеческий организм, используют эти сложные навыки в бою. Не думаю, что речь идет о сказочных оборотнях. Простых ответов не будет. И понимание таких вещей выбивает из колеи. Хорошо, если знаешь, к чему готовиться. А если не знаешь? Очередной мать его культ, основанный на реальных событиях. Ага. Чтобы отвлечься от тягостных размышлений, я вызвал Матвеича и попросил разобраться с тростью из моего хранилища. Джонс умер, но я понятия не имею, как эта штука работает. Вдруг ее можно использовать? Матвеич попросил разрешения на контакт с бродягой. А еще мой каббалист захотел притащить в дом кое-какое оборудование. Я дал согласие. После обеда меня продолжал грызть червь сомнений. Из архивных записей бродяги я практически ничего не сумел выяснить про Орден Неведомых. Парочка косвенных упоминаний не в счет. Скажу больше, в некоторых источниках указывалось, что это не Орден, а религиозный культ, а в других говорилось, что клан, основатели которого породнились с древними. Не получив нужной информации, я позвонил мастеру Багусу. «Слушаю вас, господин». Багус практически всегда был на связи. И это при том, что индонезиец сейчас руководил не только кланом Пананджиитан, но и моими рептилоидами, разветвленная агентурная сеть, раскинувшаяся как в России, так и за ее пределами. А еще следил за безопасностью в Красной Поляне, постоянно модернизировал ловушки на подступах к поселку, Упражнялся в искусстве владения мечом и практиковал исконные техники своего клана по переделке оружия. С моего согласия в долину перебралось несколько учеников Багуса, которые были готовы последовать за учителем даже на край света. Я подозревал, что Багус вмонтировал в телефонный аппарат одну из своих штучек. Однажды спрошу, но не сейчас. «Мастер, вы слышали что-нибудь о неведомых?» Начальник службы безопасности долго молчал. Торопить его не следовало. Старик десять раз взвешивал то, что нужно было сказать. «Почему вы спросили, господин?» «Поступила информация, что меня заказали этому ордену». Снова тягостное молчание. «Господин, это плохо». «Насколько плохо?» «Очень плохо». «А подробности будут?» «Если вы не против, я зайду лично, и мы переговорим». Повесив трубку, я заметил про себя неподдельную тревогу, прозвучавшую в голосе шефа моей службы безопасности. Неужели глава клана Панджиэтан, один из лучших ассасинов планеты, боится персонажей городских легенд? Ответ не заставил себя долго ждать. Как только за спиной начальника службы безопасности закрылась дверь кабинета, он задал вопрос. «Господин, вы уверены в том, что они получили заказ?» Мне сообщил об этом князь Апраксин. Я вкратце пересказал Багусу разговор с отцом. Азиат слушал внимательно, не перебивал. По лицу индонезийца невозможно было понять, что он думает, разве что складки в уголках губ очертились более резко. В итоге я услышал вот что. Надо переговорить с нашими каббалистами насчет очень специфических ловушек. Я распоряжусь усилить меры безопасности. Любая подозрительная активность на камерах. Объявляем тревогу. В город вам лучше ездить в сопровождении одного из моих учеников. Личный автомобиль мы доработаем. Придется внедрить новые вставки. Я поделюсь правильными знаками. Придется отслеживать неопознанные летающие объекты, сопоставимые по размеру с человеком. Наше ясновидящая получит соответствующие инструкции. Я поднял руку. Мастер, позвольте вопрос. «Конечно, мой господин. На что я должен обращать внимание? Чего мы боимся?» Багус тяжело вздохнул. Неведомые освоили сложнейшую технику метаморфоз. Они меняют собственные тела и нередко пользуются иллюзионами. Они могут плавать, летать, перемещаться под землей, принимать облик хищников, порой весьма опасных. Иногда представители этого ордена создают гибриды из нескольких биоформ, но это высшая ступень мастерства. За свои услуги они берут очень дорого, но всегда доводят начатое до конца. «Подождите!» — я не поверил своим ушам. «Выходит, они превращаются во что угодно? Любые биологические организмы? И что, нет ограничений?» «Габариты», — признал мастер Багус. Их ограничивает масса собственного тела. Поэтому убийцы Ордена не могут стать чем-то большим и по-настоящему опасным. «А что с одеждой, снаряжением? Вряд ли они могут протащить нож в крыльях». «Не могут», — согласился индонезиец. «Поэтому убивают подручными средствами. Карандаш, камень, кухонный нож, вилка, сгодится что угодно. У них там целая система боя под это разработана». — И еще. Они могут выращивать когти, клыки, хитиновые покровы, жало. То есть они сами по себе оружие. — Артефакты, — уточнил я, — не пользуются. — Другие сверхспособности. — Насколько я знаю, нет, — покачал головой начальник СБ. — И я даже не представляю, владеют ли они энергией ки для трансформации. Слышал, у них есть патриарх, который с незапамятных времен общается с глубинными богами. — именует себя владыкой. «Общается?» — переспросил я. «Неподтвержденные слухи», — развел руками Багус. «Вы их боитесь», — прямо заявил я. Индонезиец мягко возразил. «Опасаюсь. Нам известны детали выполнения некоторых заказов. Подход у ордена очень своеобразный, но эффективный. И никакие отклоняющие линии их не останавливают». «Но вряд ли неведомый может превратиться в кошку или таракана», — пошутил я. «Вряд ли», — признал Багус. «Зато может в тигра или пса одного с вами размера. Вот только боевые характеристики двух особей будут различаться». Это я понимал. Еще в те незапамятные времена, когда я выступал гладиатором на арене, организаторы порой стравливали нас с дикими зверьми, с львами, например. И для многих хороших ребят эти поединки закончились плачевно. Реакцию, силу и ловкость человека нельзя ставить на одну ступень с аналогичными показателями хищника. Даже клинок в руке не всегда способен уравнять шансы. — Хорошо, я вас услышал. — Выношу свой окончательный вердикт. — Делайте все необходимое для усиления безопасности. Потребуются дополнительные средства, изыщем. — Мудрое решение, господин. Багус поднялся со своего места и с поклоном добавил. Я подготовлю для вас папку с той скудной информацией о неведомых, которой владеет мой клан. Руководство моего холдинга потрудилось на славу. Я ничего не смыслил во всех этих экономических заморочках, но Джан высоко оценила труд отдела по развитию. Мы сразу же снарядили курьера, предоставив ему конверт с кабалистической печатью. Да, есть и такое оказывается. Адресат прикасается к печати, вливает немного ки и приказывает открыться. Сургучная нашлепка со вшитыми знаками распадается, реагируя на голос. Что касается голоса Эмира Самарканда, то бродяга его запомнил и без труда смог воспроизвести, когда я попросил. Печать соорудил Вася Пупкин и даже Матвеевич признал, что перед ним маленький шедевр. Воронова не звонила, Барский тоже. Честно говоря, я понятия не имел, чем завершилась сходка персонажей, приближенных к лидеру клана. Мои люди, естественно, наблюдали за Раевским. Герцог остановился в Змеиных кварталах, в одной из самых труднодоступных и элитных гостиниц Фазиса. Снял королевский люкс, чтобы вы понимали. Красиво жить не запретишь. «В общем, на протяжении всего следующего дня мы не понимали, что происходит. Мы — это я, Джан, Марфа Игнатьевна и еще несколько умных голов, отвечающих за развитие. Дом Эфы не делал официальных заявлений по подписанию договора с медведями. Абдул Ибн никак не пытался связаться со мной и уведомить о результатах изучения бизнес-плана. При этом мои агенты докладывали, что Имир практически не покидает свою горную резиденцию, а охрана Верхней Альпики усилена. Утром третьего дня герцог Раевский выселился из королевского люкса, сел на личный дирижабль и улетел в Москву. После обеда мне позвонил секретарь осада и договорился о личной встрече с Эмиром для обсуждения деталей грядущего соглашения. Я уточнил, где именно предлагается организовать встречу и кого я могу взять с собой. Оказалось, меня приглашают в Гадюшник. Есть там закрытый финансовый клуб, он же ЗФК, аналог бизнес-центров в моей прежней реальности. И там все будет подготовлено для встречи делегаций моего холдинга. Согласование времени и состава делегации я поспешил скинуть на Джан и тут же позвонил Аркусом, чтобы готовились по юридической части, в том числе по разработке чернового варианта договора с нашей стороны. Заглянул в гостевую комнату к Матвеичу, но тот ничего конкретного по трости Джонса не сказал. Фраза «все сложно» меня не устроила, но стало очевидно, что мой каббалист далеко не продвинулся. Остаток вечера я потратил на дадзё. Хорошенько погонял Джан и Федю по залу, Заставил по очереди биться с деревянными манекенами, показал новые финты для каждого типа оружия и проследил, чтобы все повторялось без ошибок. Заметил впервые за последние месяцы, что мальчишка сбросил вес. Совсем чуть-чуть, но для Феди даже такой результат невиданное достижение. Думаю, если он будет совмещать тренировки с углубленными восстанавливающими медитациями, то процесс ускорится». Одаренные с жировыми отложениями встречаются в этом мире крайне редко. На следующий день я получил регулярный отчет мастера Багуса. С недавних пор глава клана Панджеитан стал готовить для меня сводку новостей, которые, по его мнению, в той или иной степени могли задеть наш род. Папку с данными о неведомых я отложил на десерт. Хотелось посвятить этому больше времени. Дальше в меню были сведения о Гамовых родственниках и деловых партнерах скоропостижно почившего мистера Джонса, финансовых операциях герца Гораевского и... Последняя новость выбила меня из колеи. Я чуть не подавился бутербродом, читая эти строки. Что значит восстание? В документе указывалось, что в Эстерботане, формально относящемся к великому княжеству финляндскому, развернулось освободительное движение — и что интересно, сепаратисты без особых проблем расправились с гарнизоном Дома Орла. «Похоже, у наших северных коллег возникли проблемы».